Фронтовые пайки запения кончились так, что расчета не было. Вскакивал от грохота огромного будильника. Будильник был куплен в седьмом классе гимназии, когда выяснилось, что времени не хватает. Единственным запасом, откуда его можно было брать, стал сон. Глупо тратить на сон восемь часов, треть жизни. Раз навсегда он поставил будильник на семь и стал ложиться все позже и позже пока уже студентам не дошел до двух с половиной часов ночи. Поначалу было трудно. Чтобы сразу засыпать, он перед сном обегал несколько раз свой квартал, и тогда уже засыпал мгновенно, намертво. Никаких сновидений и прочих глупостей не видел. Некогда было, надо было высыпаться. Постепенно сон утрамбовался, да так, что никакой сонливости не оставалось. Во времена Кольцовского института нормальный сон его составлял 4,5-5 часов. На этом он, к счастью, остановился. Всю остальную жизнь так и спал. Некоторые могут считать, что он лишил себя удовольствия поспать, но он считал, что жизнь — удовольствие большее, чем спать. Ему помогало правило, которое у них в семье усваивалось детьми строго-настрого. Проснулся — вставай. Валяние в постели не разрешалось. Были еще два правила, таких же неукоснительных. Ничего на тарелке не оставляй и не ябедничай. Будильник трясся, подпрыгивал над головой. Через полчаса Калюша уже бежал к трамвайной остановке. В девять начиналось преподавание на причистенском рабфаке с перерывами, чтобы перебежать, доехать с рабфака в медико-педагогический институт и обратно. Девять-десять часов на говорение, два часа на переезды-переходы. В девять вечера являлся домой, нажирался, как австралиец, раз в сутки, всем, чем можно было, и отправлялся в Кольцовский институт, который, к счастью, был рядом. До часу ночи тешился там со своими обожаемыми пресноводными, а затем, с 1922 года, с дрозофилами. С той поры у него образовалось свое фирменное блюдо. Вбухать в кастрюлю все, что есть в шкафу, в холодильнике. Мясо, колбасу, кефир, вареную картошку, яйца. Можно туда же сыр, помидоры. И все это на огонь и по тарелкам, чтобы не тратить время на первое, второе, да еще закуску. Вернувшись домой, еще читал. Поглощал модную у студентов русскую философию. Федорова, Соловьева, Константина Леонтьева, Шестого. Его пугали от такой жизни неминуемо мозговое истощение и гибель. Он отмахивался. Это у обыкновенных интеллигентиков. Похоже, что он не истощался. Ни головой, ни телом. Гибели тоже не происходило. Бегал неутомимо и успокаивал всех, что голова по сравнению с ногами — малоценный орган. Голова нужна бывает редко, а для каждодневной жизни ноги и руки намного нужнее. Так и жил ногами и изредка головой. К 1923 году Кольцов взял Калюшу к себе в медико-педагогический институт вести малый практикум. Подбросил кое-какое жалнишко. Деньги эти были удивительные. Впервые Калюша стал получать за науку. Практический институт по-прежнему тянул его к себе. Интересное студенчество собралось там. Те, кто в военные годы прервал учение, а тяга не пропала. Они подались в институт, где давали ясную специальность. Читались циклы «Лесная промышленность», «Зверобойная», «Водная» — то, что добывают из запасов природы, но запасов возобновляющихся. В этом была суть. Изучали теорию эксплуатации и восстановления. Профессор зоологии римский Корсиков, сын композитора, втянул его в создание новой биостанции, доказывал, что Калюша — замечательный лектор, талантливый педагог-организатор. Однако Кольцов и друзья Калюши всерьез опасались за его здоровье. Перегрузка, да еще такая, могла кончиться печально. Я еще не рассказал толком про дроссор, главную душевную страсть всех участников. В Дроссоре зародилась и выросла новая идея в эволюционном учении — воссоединить современную генетику с классическим дарвинизмом. Идея увлекла всех дрозофильщиков. Кольцов Дроссора не посещал, чтобы не давить своим авторитетом, не стеснять. Он пребывал как бы рядом, но наверху, на своей вершине, а они орали у подножья горы. «Дроссор» расшифровывается как «совместное орание» от Розофили. Над совместным «ором» взмывал мощный бас Калюши. Несомненно, слово «орание» обязано его голосу. Он орал громче всех, он был оратель, крикун, вопила, басила и прочее. Вполне вероятно, что это он придумал название «дроссор», хотя в этом не признавался. «Ор» ранее имело для них и второй смысл — пахать, вкалывать и шачить словом «работать». Название прижилось и вошло даже в официальную историю мировой генетики. В арании сохранялся своеобразный порядок, состоял он, пожалуй, в единственном правиле красной ниточки. «Прерывай, неси любую чушь, а докладчик все же свою красную ниточку тени. Кольцов не понукал и не давал поблажек. Он был из тех людей, любовь которых распознать непросто. Со всеми одинаково вежлив и никаких любезностей. Они гордились им. В самое тяжелое время никто из них не отвернулся от него. Он не учил их порядочности, но так получилось, что всех его учеников, от старших и до младших, Рапопорта, Сахарова, Фризина, отличает щепетильная порядочность. Теперь понятно, почему Калюша не хотел ехать в Берлин. На кой ему этот Берлин, когда здесь работы по горло, самый ее смак, когда генетика в советской стране на подъеме, когда такой известный ученый, как Герман Мюллер, поговаривает о том, чтобы переехать из Соединенных Штатов работать в Москву? Нет, не поедет он к Басурману в Берлин, к Фокту, в этот клестирный институт, где больше медицины, чем биологии. Кольцов все же привел его к наркому. Семашко говорил о необходимости укреплять, поднимать авторитет молодой Советской Республики. «Тут такой выгодный случай. Есть возможность организовать в Европе совместный германо-советский научный центр. Грех не воспользоваться». «Да, да, надо думать не только о своем научном интересе», — поддержал его Кольцов. Обыкновенно русские ученые ездили за границу учиться, доказывал симашка либо какому-то корифею, либо методику осваивать, с аппаратурой знакомиться. А тут просят русского генетика поехать, чтобы создать генетическую лабораторию, фактически учить не зулусов, а немцев. Ситуация была, конечно, обольстительно редкая. Молодой русский ученый 25 лет едет в Германию, откуда всегда везли учености плоды, везет туда русские плоды. А у Кольцова был и другой мотив. Там гоняться по лекциям не надо, не обеспечены. Можно будет полностью заняться исследованиями, генетикой, то есть наукой и ничем другим. А организационный порядок? Так это же немцы, у них будет Ортнунг, полный порядок. Сказано, сделано, сделано, переделывать не надо. Новая работа избавит от перегрузок, от отвлекающих забот. Ну и что ж, что сурманы? Немецкий-то язык вы знаете. Немецкий он знал хорошо, немецкий и французский. И гимназия, и домашние учителя сделали свое. Что же касается обучения басурман, то тут Симашко был не совсем прав. Бывало и раньше, что русские ездили за границу учить. Взять хотя бы отца Калюши Владимира Николаевича Тимофеева Рисовского. Отец окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Поехал в Среднюю Азию в 1871 году наблюдать какое-то затмение. Но вместо затмения посмотрел окрест и ужаснулся состоянию земной поверхности Отечества нашего. Подобно родищего душа его уязвлена стала но не страданиями человеческими, а состоянием дорог, первобытной беспутицей, от которой происходила тьма, глухомань, бескультурье и бесправность. Никаких средств сообщения на тысячи километров. И так это его пронзило, что махнул он рукой на ученую свою карьеру на астрономию. Диссертацию-то он защитил блестяще, а затем, приведя в изумление и печаль окружающих, поступил в только что реорганизованный институт инженеров путей сообщения. Изучал он там чисто инженерные предметы, покончил с институтом за два года и немедленно отправился на строительство дорог. С тех пор строил и строил железные дороги, прокладывал версту за верстой, как дорогу к будущему России. Железная дорога была для него средством одолеть отсталость российскую, невежество и бедность народа. Первая его самостоятельная дорога была в Сибири, северное начало Великого Сибирского пути, Екатеринбург-Тюмень. А последняя его дорога была Одесса-Бахмач со знаменитым тогда инженерным сооружением, мостом через Днепр. Всего он настроил около 16 тысяч верст железных дорог. В том числе была дорога Эльтон-Баскунчак с выходом к Волжской пристани. Дорога небольшая, но особая, шла она через засоленную пустыню, и ему пришлось решать связанные с этим строительные проблемы. После этого отца пригласила англо-французская смешанная компания в Северную Африку. Там хотели строить дорогу от Марокко к границе Сахары. Старший Тимофеев Фрисовский отправился учить басурман, как и что делать в условиях пустыни. Нечасто русского инженера, англичане и французы приглашали руководить строительством. От руководства Владимир Николаевич отказался, согласился быть консультантом. Он говорил, «Своим жуликам я уже привык, знаю, как с ними обходиться, а басурманских жуликов изучать не хочу». Жаль, что Калюшу мало интересовали тогда отцовские дела. Может, от того, что жизнь отца проходила в разъездах, отлучках, видел он его нечасто. Калюша родился, когда отцу было 50 лет. Что он хорошо помнил, так это рассказы отца про охоту в Африке на слонов, антилоп и гепардов. Выходило, что ехать за границу учить бусурман, можно сказать, была потомственная тимофеевская традиция. Лёлька тоже присоединилась к уговорам Кольцова и Симашка. «Если до 28 лет ничего существенного в науке не сделал, то и не сделаешь». Фразу эту он будет потом повторять молодым, не жалея их. Беспощадная фраза. В 1925 году у него вроде бы еще оставалось какое-то время в запасе. Да кроме того, он уже и сделал кое-что путное. Но существенное ли? Он знал, что должен вот-вот что-то такое ухватить. Это был самый азарт, самая горячка работы. И то, что в Германии можно будет не отвлекаться на преподавание ради заработка, решило дело. Он согласился. Командировка, почетная командировка. Ему завидовали, а он вздыхал. Более всего он сожалел, что лишается четвериковского дроссора. Рассказывая про те годы, он снова и снова возвращался к Дроссору. Вы знаете, я вам прошлый раз не рассказал про Александра Николаевича Промтова. Он тоже входил в Дроссор. Вы упоминали его. Да разве в упоминании дело? Он же был не только генетик, он был еще орнитолог и любитель пения птиц. Птичье пение заслуживает отдельной науки. Промптов мог подражать всем воробьиным птицам Средней России. Тогда магнитофонов и прочей хитрости не было, записать пение и чириканье было не на чем. Он запоминал. Все свободное время он проводил в полях и рощах, наблюдая птиц. По чести говоря, он наверняка умел говорить с птицами, во всяком случае с воробьинами. Был он горбатенький, хроменький, на вид убогий, а король птичи. К тому же он сделал еще несколько первоклассных работ по генетике скелетов птиц. А про Стаурова я вам рассказывал? Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как рассказывать про талантливых людей. Восхищение талантами других — редкая вещь и в науке, и в искусстве. Похоже, он начисто был лишен зависти. Рассказывая о Четверикове, Вавилове, Вернацком, он, сняв шляпу, раскланивался перед ними со всем почтением. Они принадлежали к его ордену, где требуются три качества — талант, порядочность и трудолюбие. Он чтил не только ученых первого ряда. Заботливо вытаскивал он из обвения зоологов, ихтеологов, какого-нибудь ботаника Зверева отдавал должное их работам, их человеческим качествам. Похоже, что он знал весомость своего слова. Своей похвалой он как бы награждал. Его характеристики расставляли все по своим истинным местам, отбрасывая казенную славу. Если он называл, например, Тахтаджяна лучшим нашим ботаником, то значит, так оно и было, и никого не смущало, что Тахтаджяна еще не скоро выбрали академиком. Но признали, дошло до всех, во всем мире признали. Если он говорил, что Блюменфельд — самый умный человек, то все принимали это как должное. Но также безжалостно и бесстрашно он умел разделывать бездарность всех рангов, особенно претендующих. Во времена Дроссора был такой Вендровский. Он ходил в портупее и полувоенной форме. Колюша пел ему вслед. «Когда легковерен и молод я был, военную форму я страстно любил». Вендровский кипятился, обижался и в конце концов написал на Калюшу жалобу.